Перец, вино и шерсть как динамические факторы общественно-экономического развития в Средние века. Предисловие итальянских издателей в 1973 году, когда Карло Чипола готовил к изданию свою великую книгу Экономическая история доиндустриальной Европы, которая вышла в январе следующего года. Он предложил своему издателю напечатать для друзей несколько сотен экземпляров короткого юмористического очерка, написанного на английском. И к Рождеству 1973 года издательство Il Mulino, итальянской мельница выпустила ограниченным тиражом книжку Перец, вино и шерсть как динамические факторы общественно-экономического развития в Средние века от имени несуществующего маленького издательства Medmillers. Большая история и маленький очерк или как называл их сам Чиполо, Opus Magnum и Opus Mirabile, латинское большой труд и удивительный труд, вышли почти одновременно. Это рождение двойни прекрасно охарактеризовало непревзойдённую эксцентричность автора и как учёного экономиста, и как писателя. В 1976 году автор выпустил опять-таки при участии Мед Миллерс ещё один сатирический очерк, написанный по-английски, Фундаментальные законы человеческой глупости. Лишь в 1988 году Чиполо дал разрешение на публикацию итальянских переводов двух этих очерков под одной обложкой в сборнике под названием Allegro man non tropo. Как ни странно, хотя в Италии, да и во многих других странах, эта книга оставалась бестселлером на протяжении более четверти века, оригинальный текст на английском никогда не выходил большим тиражом. Поэтому уже не скрываясь под вымышленным названием Mad Millers, издательство Il Mulino решила исправить ситуацию и выпустила в 2011 году фундаментальные законы. Теперь же, через 39 лет после первой публикации, случившейся под Рождество 1973 года, наконец снова выходит в свет и перец вино и шерсть. Глава 1. Величайшей катастрофой, если не самой великой из всех когда-либо потрясавших Европу, были упадок и разрушение. Когда происходило самое страшное, некоторые, как это обычно и свойственно людям, вели себя крайне легкомысленно. Жители Карфагена, когда на их город нападали вандалы, сидели в амфитеатре, а патриции колонии Агрипины В то время, как варвары подступали к крепостным стенам, наслаждались пирожками. Примечание редактора. Колония Агрипина, название римской колонии на берегу Рейна. Агрипина, жена императора Клавдия, впоследствии слово колония трансформировалось в название города Кёльн. Зато другие напротив относились к творившемуся в их дни более, чем серьёзно. Так летом 420 года Когда готское войско под предводительством Алариха захватило Рим, святой Иероним, который жил в ту пору в Вифлееме, но ещё не был святым, писал: "Яркий светочь земного круга погас". И горестно восклицал, что покорён тот город, который покорил всю землю. За немногими исключениями современные историки сходятся в том, что к упадку и разрушению следует относиться довольно серьёзно. Однако расходятся во мнениях, когда пытаются объяснить, почему же всё-таки Рим пал и разрушился. Примечание автора. Среди этих исключений можно упомянуть тех христианских авторов, которые усматривали в упадке и разрушении свои временные действия Спасителя, решившего избавить род человеческий от языческой напасти. Недавно же один британский историк экономики, явно враждебно настроенный против нынешнего высокого уровня налогообложения, увидел в упадке и разрушении неспословное проведение событий, которое освободило миллионы живших в Западной Европе налогоплательщиков от парализующего гнёта. Кто-то винит в этом христиан, другие выродившихся язычников, иные видят причину в развитии государства всеобщего благосостояния. прочие в деградации сельского хозяйства или падении рождаемости или разрастании крестьянского сословия. Недавно один американский социолог высказал предположение, что Рим пал из-за постепенного отравления римской знати свинцом. Свинец, регулярно попадая в организм человека через рот или лёгкие в количествах, превышающих 1 мг в сутки, может вызывать болезненные запоры, потерю аппетита, пролич конечностей и в конце концов смерть. Кроме того, свинец способен вызывать бесплодие у мужчин, а у женщин выкидыши и мёртворождение. По гипотезе вышеупомянутого социолога, древние римляне, особенно представители высших сословий, потребляли этот металл в количествах более чем достаточных для того, чтобы навлечь на себя все эти пагубные последствия. Мало того, что Плиний старший советовал использовать не бронзовую, а свинцовую посуду. Свинец вовсю применялся ещё и при изготовлении водопроводных труб, кубков, сит, косметики, лекарств и красок. А ещё, чтобы вино дольше хранилось и заодно для подслащивания, римляне добавляли в него сироп из неперебродившего виноградного сока, который варили в сосудах, покрытых изнутри свинцом. Таким образом, римляне не давали вину слишком быстро прокиснуть, убивая в нём микроорганизмы, но стерилизуя вино, они сами того не зная, заодно стерилизовали и самих себя. Наблюдавшиеся среди аристократии высокой смертность наряду с низкой рождаемостью явно указывает на отравление свинцом. Из поколения в поколение это аристотаназия, выкашивала самых ярких мыслителей и деятелей культуры, вот как пал и разрушился Рим. Как написал некогда профессор Пиганьоль, Рим погиб не от рук германцев-грабителей, а был медленно отравлен рабами-водопроводчиками. Примечание редакции. Имеется в виду Андрей Пиганьоль, 1883-1968. Французский историк, специалист по истории античности. Глава вторая. Как бы то ни было, разворачивались тёмные века. Недавно один учёный заметил, что для варваров они не были такими уж тёмными, поскольку мы не варвары. Для нас тёмные века были поистине беспросветными и мрачными. А во мраке творятся странные дела. Во тьме люди разделились на воюющих, молящихся и трудящихся. Спустя столетие Филипп IV-3, секретарь Филиппа VI, попытался осмыслить это разделение и написал: "Чтобы спастись от надвигающихся зол, люди разделились на три группы. Одни молились Богу, Вторые торговали и пахали, и наконец, чтобы оберегать другие два сословия от бед и несправедливостей, появились рыцари. Последнее высказывание было очевидно не объективным и слишком благостным. Рыцари вовсе не думали оберегать другие два сословия от бед и несправедливостей. У них на уме была одна навязчивая идея отправлять всё живое в вечность. Когда им не удавалось отправлять в мир инои людей, они предавались охотничьим играм и умерщвляли зверей. Сообща они сами умудрились натворить столько бед и несправедливостей, что вся Европа сделалась крайне неприятным для жизни местом. Словно этого было мало, беспрестанно множа насилия и грабежи, Европу продолжали теснить чужеземцы, или извне, или с самых её окраин. С юга напирали мусульмане, С востока венгры, а с севера норвежцы. Последние были пожелей хуже всех остальных. Никто не знает, почему и как они вдруг начали свои ужасные набеги и почему они так долго продолжали тревожить остальные части Европы. Несомненно ли что, что они превосходили всех прочих по части кораблестроения. Примечание автора: викинги были хоть и примитивным, но довольно развитым народом. Одному американскому антропологу удалось вычислить циклический факторный индекс общественно-культурного развития для ряда примитивных народов. У викингов циклический индекс оказался равен 1,60, тогда как у ацтеков он составил 1,73, у готэнтотов 0,99, у мафулу 0,89. у бушменов 0,44, а у полярных эскимосов 0,28. Главным побуждением была, конечно, жажда грабежей, но, возможно, этим дело не ограничивалось. Как говорится в одной недавней норвежской публикации, не следует забывать о сильной и активной позиции женщин в воинственном обществе норвежцев. Они, норвежки, Часто были гордыми и сильными, но если того требовали обстоятельства, могли действовать и коварством. Запугиванию или усмирению они не поддавались никогда. Неудивительно, что мужья столь грозных женщин так любили долгие заграничные плавания. На юге у непоседливых викингов было множество возможностей забыть о домашних неприятностях. Согласно Бертинским аналам, В 865 году многочисленная группа норманнов отредила приблизительно две сотни человек с Завином в Париж. Непрекращающийся поток насилия и крайне убогие условия жизни привели к тому, что уровень смертности резко вырос. А при высокой смертности для уравновешивания тяжёлых потерь народонаселения необходимо повышать коэффициент плодовитости. После упадка и разрушения европейцы утратили вредную привычку стерилизовать себя при помощи свинца. Это было хорошо. Но после упадка и разрушения торговля с востоком пошла на убыль. И со временем восточный перец на западе становился всё более редким и всё более дорогим товаром. Нашествие мусульман в VII и VIII столетиях нанесло окончательный удар по и без того уже шатким отношениям между востоком и западом перца стало как никогда мало глава 3 перец мощный афродизиак Лишившись перца, европейцы на силу справлялись с задачей возмещения всех людских потерь, понесённых от рук местных и пришлых полководцев и их солдат. Численность населения сокращалась, болота и леса разрастались, а города приходили в запустение. Оставив всякую надежду на благополучную жизнь в здешнем мире, люди устремили взоры к жизни будущей, и эти упования на загробное блаженство помогали им хоть как-то скрасить серость земного существования, начисто лишённого перца. Только идиоты могли смотреть в будущее легкомысленно. Нормальные люди смотрели в будущее с нессказанным ужасом. Единственным событием, которого имело смысл ждать, было явление смертоносных всадников апокалипсиса, и всякий, кто находился в здравом уме, знал, что это произойдёт. 31 декабря 1999 года. Когда же пришёл роковой день, ничего страшного не случилось. Всадники так и не показались. Глава четвёртая. В действительности Новое тысячелетие оказалось тысячелетием Европы. Оно началось с двух человек, которых следовало бы считать основоположниками европейского империализма. Это были епископ Бременский и Пётр Отшельник. Епископ питал слабость к мёду и дичи, Пётр алкал острой пищи. Они сделали, по сути, очень простую вещь. Епископ и отшельник окружённые крепкими парнями, чьей главной забавой было убивать друг друга, выступили катализаторами. Под их водительством крепкие ребята прекратили убивать друг друга и принялись убивать чужаков. Епископ был немцем и по тому отличался прямотой. В 1108 году, брызжа слюной, грозный церковный иерарх громогласно заявил: "Славяне омерзительный народ". Но земля их богата мёдом, хлебом и птицами, никакая другая с ней не сравнится. Вступайте на восток, молодые люди. Там вы и спасёте ваши души, и если вам будет угодно, добудете себе лучшие земли. Примечание редакции. Уточним, что данный текст фрагмент послания магдебургского епископа Аддельгота, Адельгольта. в котором он призывает светских и духовных князей на борьбу со славянским язычеством. Текст содержится в магдебургских аналогах за 1108 год. В значительной части литературы документ считается апокрифическим. Одновременно есть точка зрения, что высказывание принадлежит святому Норберту, архиепископу магдебургскому. Содержалось она в его обращении около 1129 года, когда он Будучи другом Бернара Клервусского, идеолога второго крестового похода, выступил одним из инициаторов крестового похода против язычников-славян. Как видим среди представленных версий, обнаружить, кого имеет в виду автор под Бременским епископом, не удалось. Так епископ Бременский объявил первый Дранкнах Остен. Отшельник же был французом, как писал Гийом Тирский. Это был священник, рождённый в королевстве Франции, в Амьенском епископстве, бывший отшельником не только по имени своему, но и по делам своим. Это был человек очень небольшого роста, внешний вид которого не имел ничего выдающегося и показывал лишь его физическое, а душе, но в этом слабом теле жила огромная сила. По словам Гвиберта Нажанского, Пётр не ел или почти не ел хлеба, а питался вином и рыбой. Значит, от избытка холестерина он не страдал. Впрочем, никто не сообщает о том, что Пётр питал слабость к пряной пище. Если он питался только вином и рыбой, то лишь от того, что будучи бедным отшельником, а не богатым аббатом, не мог тратить сумасшедшие деньги на перец, который ввозили на запад контрабандой и продавали на чёрном рынке. Одиноко живя в своём скиту среди больших деревьев в тёмном лесу, Пётр молча страдал и молился о том, чтобы божественное провидение украсило его скудные трапезы хоть малой таликой перца. Но божественное провидение знало, что даже крупица перца положила бы конец благочестивой жизни Петра. Поэтому вместо перца оно ниспосылало ему дождь, снег и молнии небесные. Примечание автора. В знаменитой статье Фрэнсиса Галтона "Статистические исследования эффективности молитвы" ни словом не упомянут отрицательный случай Петра. С точки зрения божественного провидения это было и правильно, и мудро, но сам Пётр придерживался другой точки зрения, а Пётр был человеком незаурядным. В тиши затворничества у него постепенно рождался великий замысел. вдохновить крестовый поход, чтобы освободить святую землю от мусульманской оккупации. Умственные способности Петра несколько ослабли от многолетнего одиночества и солилоквизма, но он очень чётко понимал, что можно сделать. Крестовый поход позволил бы разгромить мусульман и освободить святую землю. В то же время он дал бы возможность наладить связи с востоком. а значит и регулярные поставки перца в Европу. Итак, можно было бы одним ударом заполучить сразу две награды: и за гробный сладкий пирог на небесах, и пряный пирог здесь, на бренной земле. В успешности же задуманного и сомнений не возникало. Разве Всевышний, пусть и осведомлённый о тайных чаяниях Петра, откажется подать руку помощи в столь праведном деле, как истребление мусульман? ие освобождение, грубо господня. Удивительно, как преображается человек, если им овладевает идея. Пётр отшельник, молчаливый, нелюдимый, покинул безмолвие больших деревьев в тёмном лесу и принялся скитаться от деревушки к деревушке, от села к селу, от замка к замку, и повсюду жечь сердца людей жаром своего рвнения и огненным глаголом. У него был живой ум, Умение красиво и многоречиво говорить с восхищением отозвался о нём Гийом Тирский. Однако сколь бы искусным оратором ни был Пётр, успех его начинания объяснялся и целым рядом других общественно-культурных факторов. Глава 5. В любых человеческих миграциях действуют как тянущие, так и толкающие силы. Очевидно, что перец был частью тянущей силы. С толкающей стороны действовало вино. Француз Рютбёв сообщает, что после вечера, проведённого с обильными возлияниями, все рыцари загорелись желанием отправиться в крестовый поход и похвалялись своей доблестью, которая принесёт им победу над неверными. Рютбю вписал это в XIII веке, но его слова без сомнения дают верное представление и о временах Малого Петра и его сподвижников. Я уже упоминал, что по свидетельству Гвиберта Нажанского, Пётр питался вином и рыбой. Рыбу его сподвижники быть может и не жаловали, но уж против вина, можно не сомневаться, они ничего не имели. Общественные экономические условия той эпохи Благоприятствовали замыслу Петра. Официальная церковь всегда мягко жюрила феодальных землевладельцев за их пристрастие к кровопролитию. Теперь же Пётр давал им возможность по-прежнему чинить убийства, но одновременно добывать себе верный пропуск в рай небесный. Перед младшими отпрысками знатных семей, теми, кто из-за суровых феодальных законов оставался без отцовского наследства, открывалась заманчивая перспектива завоевать себе большие владения на востоке, отняв их у мусульман, и заодно отличиться в глазах Господа. Простолюдины же поняли, что могут бросить свою прежнюю убогую жизнь, подняться на ступеньку выше и пуститься на грабежи с благословения самого папы. Глава 6. До промышленной революции дела с транспортом и связью обстояли плохо. Всё происходило медленно и было сопряжено с трудностями. Также медленно и мучительно всё было и в римскую эпоху, но римляне хотя бы строили хорошие дороги и красивые мосты. После упадка и разрушения римские дороги пришли в негодность, большинство мостов разрушились, после чего положение с транспортом и связью стало хуже некуда. Везде, где только можно, люди старались пользоваться водными путями. Однако в эпоху, когда жил Пётр, Средиземное море почти полностью контролировали пираты-мусульмане. Пётр и его друзья, конечно, жаждали встречи с мусульманами, но только не в открытом море. Рыцари умели сражаться верхом, но на кораблях они почти все страдали от качки. А когда маешься от морской болезни, меньше всего хочется столкнуться лицом к лицу с пиратом-мусульманином. По этой причине большинство крестоносцев избрали более долгий путь по суше. Путешествие предстояло длительное, и они это понимали. А ещё, пусть и разгорячённые вином и воспламенённые словами Петра, крестоносцы осознавали, что прорвать оборону неверных будет не так-то легко. Они прекрасно знали, что пробудут вдали от дома порядочное время. Если оставить в стороне особый случай Скандинавии, можно с уверенностью утверждать, что средневековая Европа была территорией мужчин. Они считали себя хозяевами всего. Что втайне думали женщины, мы просто не знаем. Внешне они покорно принимали владычество мужчин, но как гласит поговорка, доверять жене хорошо, а не доверять ещё лучше. Почти все крестаносцы были неграмотны, но поговорки они знали, потому что в ту тёмную эпоху поговорки служили незаменимым кладезем житейских премудростей и наставлений. Поэтому-то готовившиеся к отплытию в дальние края крестаносцы придумали железный пояс целомудрия и поспешно воплотили эту хитрую идею в жизнь. Наступили благодатные времена для кузнецов. И европейская металлургия впервые по-настоящему возродилась после падения Римской империи. Это возрождение стало лишь первым в череде необычайных ярких событий. Примечание редакции. Уточним, что подтверждений тому, что женщины вообще носили железные пояса верности, а тем более в течение длительного времени, нет. Скорее всего, это легенды, сложившиеся в более позднее время. Примечание автора. Не все европейские женщины смирились с мыслью, что им придётся сидеть дома, закованными в пояса. Некоторые, взолкав перца, последовали за крестоносцами. Например, если верить арабскому хронисту Имад ад-Дину, на корабле прибыли три сотни франкских женщин, юных и красивых. Они были собраны за морем и готовыть для греха. Они были чужестранками, прибывшими, чтобы порадовать падших духом, оказать им помощь и поддержку. Они горели желанием немедленно приступить к греховному общению. Все они были распущенными греховодницами, гордыми и насмешливыми, грязными и неправедными певичками и какетками, которые вызывающе вели себя на публике. Каждая из них продавала свои милости за благодарность и желала лишиться своего платья и чести. Глава 7. Мусульмане потерпели поражение. Пётр утолил свою прихоть и позабыл о больших безмолвных деревьях тёмного леса. Остальные крестоносцы тоже нашли множество интересных вещей и с радостью позабыли и о родных очагах, и обопоясанных жёнах. Хронистову времени Фульхерий Шартерский писал: Ибо люди с запада теперь стали жителями востока, и уже забыли мы о наших родных краях, и многим из нас они неизвестны, или неведомо нам о них ничего. Один уже, словно по отцовскому и наследственному праву, владеет собственным домом и домочадцами, другой взял себе жену, но не соотечественницу. А армянку сирийку или даже сарацинку принявшие благодать крещения. И за дня в день к нам присоединяются наши близкие и родные, оставляя, пусть даже и неохотно, всё, чем владеют. Тех, кто был там беден, Бог сделал здесь богатыми. Те, кому не доставало там денег, здесь владеют безантами бесчисла. А тот, кто не имел прежде и деревушки, теперь же по воле Господа держит город. Ради чего же возвращаться на запад, тому, кто таким вот открыл для себя восток? Примечание редакции: Визант изначально деньги византийской империи, позднее так называли валюту арабских государств Ближнего Востока. Во всей этой странной истории в которой причудливым образом смешались бог, перец, золото, отшельники, феодалы и срацинки, единственными кто сумел сохранить хладнокровие, оказались итальянцы. Вне спокойную пору германских нашествий, одна их группа, а именно венецианцы, укрылась на горстке болотистых островков. И на этих самых болотистых островках, как заметил один автор 10 века, Этот народ не пашет, не сеет, не растит виноград. Примечание редакции: уточнение. Цитата содержится в анонимном произведении "Право города Павии", 11 век. Чтобы как-то прожить, им пришлось заняться торговлей. Недавно один проницательный историк написал: "Жадность венецианцев, любой ценой добивавшихся торговых привилегий, могла сравниться лишь с беспринципностью генуэзцев в торговле. Столь же проницательный экономист добавил: простодушные крестоносцы оказались заложниками чужих коммерческих интересов, в которых плохо разбирались. Во время первых трёх крестовых походов венецианцы, снабжавшие их кораблями, беззастенчиво дурачили их, будто деревенских простофиль на ярмарке. Суть в том, что когда крестоносцы обосновались на святой земле, итальянцы очень быстро заметили, что на Пале на золотое дно. Пётр был не единственным в Европе человеком, алкавшим перца. Таких Петров на западе были тысячи и сотни тысяч. И хитрые и вечно думавшие о наживе итальянцы, пусть они никогда не занимались маркетинговыми исследованиями, с завидной расторопностью взялись за дело. Будь они голландцами, немцами или англичанами, их бы назвали похвальными примерами протестантской этики в действии, но поскольку они были всего лишь итальянцами, их называли презренными ходячими примерами алчности и беспринципности в торговле. Как бы то ни было, в торговле перцем, благодаря их предприимчивости, наступил долговременный период необычайной экспансии. В Александрии египетской Торговцы перцем занимали целую улицу, вернее квартал, а на западе, после многих веков почти полного отсутствия, перец снова появлялся в ощутимых и всё возраставших количествах. Глава 8. Из мрачного серого унылого места западная Европа быстро превратилась в жизнерадостный край, где ключом били энергия и оптимизм. По мере того, как увеличивалось потребление перца, западные мужчины ощущали всё больший прилив сил. А поскольку вокруг было так много прекрасных дам, закованных в пояса целомудрия, мужчины вскоре проявили острый интерес к обработке металла. Многие стали овладевать кузнечным ремеслом, и почти все поголовно занялись производством ключей. Это повлекло два важных последствия. Первое большое распространение в Западной Европе фамилий Смит, Шмидт и тому подобных. Второе развитие европейской металлургии, которая пережила стадию взлёта и впоследствии вошла в стадию самоподдерживающегося роста. Перец обладал важным качеством: он долго хранился. А ещё ему была свойственна чрезвычайно высокая ликвидность, потому что ни один человек, пребывающий в здравом уме, не способен отказаться от перца. Как товар наделённый такими качествами, перец использовался не только как источник личной энергии, но и как средство обмена. Поскольку перец играл роль денег, купцы сделались банкирами. И на этом поприще богатели на расточчичестве, дальновидно наживаясь изощ за счёт бедняков и за счёт расточительных князей. Очевидно, они понимали, что продавая смертоносное оружие Саладину и перец афродизиак западным мужчинам, а также давая деньги в рост, они поступают не слишком-то хорошо. Дабы заглушить укоры совести, они возводили соборы. Несметное количество перца которые они тратили на строительство соборов, создавала рабочие места и приносила доходы каменщикам, которые в свой черёд тратили заработки на хлеб и одежду, создавая тем самым рабочие места и принося доходы пекарям и портным. Таким циклическим образом коэффициент умножитель наращивал всеобщее богатство. Численность населения явно росла, но из-за первое экспансии торговли перцем, Второе: характерных для этой торговли связи с поставщиками и связи с потребителями. Третье умножителя и ускорителя. Доходы росли быстрее, чем народонаселение, и до конца 13 века Западу удавалось избежать мальтузианской ловушки. Специально для членов клуба Новой экономической истории в приложении к этой аудиокниге приведено математическое доказательство этой модели. Манеры роста богатства, росс и уровень жизни. И брат Гальваноф Ямма, наблюдая за переменами, происходившими в итальянских городах, писал: Во времена Фридриха II и жилось людям тяжело, и обычаи были суровыми. Ныне же всё изменилось. Люди щеголяют в самых дорогих одеждах, и мужчины с женщинами наравне ходят в золоте, серебре и жемчугах, пьют дорогие вина, Едят тонкие яства и платят поварам огромное жалование. Примечание автора. Данте писал почти то же самое, но будучи по этому говорил те же самые вещи стихами. Эта экономическая революция сопровождалась и эпохальной социальной революцией. Как было недавно написано, Важную роль в упадке феодализма сыграл допротестантский вариант веберовской протестантской этики. Коротко говоря, по той или иной причине города развивались как придатки помещичьих владений. По мере того, как в городах накапливался капитал, помещики вынуждены были предпринимать определённые действия, которые в конце концов привели к крушению всей системы. Чтобы обосновать, развить и прояснить это заковыристое утверждение, необходимо 27 страниц, заполненных алгебраическими вычислениями. Разумеется, при щедрой денежной подпитке со стороны Академии наук. Но здесь я лишь хочу обратить внимание на то, что эти допротестантские протестанты не протестовали против папы римского. Они протестовали против феодалов. Что же касается причин их протестов, то здесь полезно обратиться к тексту клятвы, которую в 1023 году жители Бове заставили принести местных баронов. Примечание редакции. Уточнение: текст известен как клятва, написанная епископом Варином из Бове и предложенная королю Роберту I благочестивому и его приближённым. Я не буду отнимать ни волов, ни коров, Я не буду заключать в темницы ни купцов, ни тружеников. Я не буду отбирать у них деньги или заставлять их давать выкуп за себя. Я не буду отнимать у них пищу. Я не буду разрушать или поджигать их дома. Я не буду под предлогом войны выкапывать их лозы или собирать их виноград. Я не буду разрушать мельницы и забирать хранящееся там зерно. В Западной Европе Деятельность до протестантских протестантов оказалась весьма успешной. Внутри расширявшихся стен, разраставшихся городов развивался средний класс, и его достойнейшая часть, по выражению Марсилия Подуанского, прибрала к рукам городские органы власти. Феодалы, преисполненные отвращения к простонародно-торгашескому духу, который мало-помалу пропитывал городское общество, Я ослаблены крушением феодальной системы, удалились в свои загородные замки. Поскольку им стало труднее убивать людей, теперь это позволялось только в пору войны, они переключились на убийство лис. Своих детей аристократы обучали верховой езде, охоте и поединкам. Примечание автора. Знать особенно возражала против идеи о том, что жёны или дочери должны уметь читать. Однако в 14 веке Жофруа Латур Ландри выступил со смелым и передовым по тем временам предложением отдавать в школу девочек с условием, что они не будут учиться по книжкам, где рассказывается о любовных страстях. Между тем, в городах бургеры завели школы, где учили сыновей бухгалтерскому делу. Два эти сословия сходились лишь в одном: Оба с удовольствием выжимали все соки из крестьян, которые периодически восставали, но всегда безуспешно. Все крестьяне сутчурбаны, днесь и присна грубияны, все крестьяне прохиндеи, сивалапы и злодеи. Пусть проклятых схватят черти, им желаем бед и смерти. Перевод с латыни. Глава 9. В те дни Англия была страной дождливой и недоразвитой. Людей там жило мало, а овец много, поэтому шерсти имелось в больших количествах и отличалась превосходным качеством. На континенте же, как заметил брат Гальвано, Люди уже начали транжирить деньги направо и налево, и в ту пору они искали более изысканные материи для одежды. Предприимчивые итальянские купцы сопоставили эти два факта и поняли, что смогут изрядно разбогатеть, если внесут в перечень своих товаров английскую шерсть. Собственно, большая часть английской шерсти производилась в земельных угодьях английских монастырей, Франческо ди Бальдуччо Пегалотти, весьма осведомлённый флорентийский купец 14 века, приводит в своём каталоге 67 обителей ордена цистерцианцев, 41 обитель ордена примонстрантов, 57 обителей ордена августинцев, 20 женских монастырей, откуда можно было получить лучшую в Англии шерсть. Чем больше продавалась английской шерсти, тем больше богатели английские монахи. Часть доходов они тратили на перестройку своих монастырей и на покупку новых земельных угодий, а другую значительную часть на борьбу с меланхолией, которая овладевает людьми, живущими в дождливых и сырых краях. Перец монахам нравился, но злоупотреблять им они не могли из-за побочных эффектов, нежелательных для монахов. Поэтому они обращались к вину Вино в Англию впервые завезли римляне, а христианство во многом поспособствовало тому, чтобы оно там осталось навсегда. В тёмные века, когда международной торговли практически не существовало, и на поставки продовольствия из Франции рассчитывать не приходилось, англичане пытались выращивать виноград у себя на британских островах. Но вино из него выходило таким же скверным, как и тёмными были тогдашние века. Вильгельм Это знал. И потому, когда решил завоевать Англию, одновременно решил прихватить изрядный запас французского вина и для себя, и для своего войска. Дурное качество английского вина отмечал и Генрих II. И, возможно, это повлияло на его решение жениться на Алейноре Квитанской, чьё богатые приданые, в числе прочих владений, входило несколько крупных винодельческих земель. С тех пор Французское вино поступало на английский рынок в достаточных количествах. После потери Пуату и Нормандии король Иоанн сделал Бордо центром английского могущества во Франции, и англичане перешли на бордоские клореты. Примечание редакции. Иоанн безземельный, 1167-1216. Младший сын Генриха II и Алионоры Аквитанской английский король с 1199 года. В 1213 году первый груз с гасконским вином прибыл в Саутгемптон, а годом позже его стали получать и в Бристоле. В ту пору торговали шерстью, которую вели английские монахи, вступила в вековой период быстрого роста. К концу 13 века Англия ежегодно экспортировала в среднем около 30.000 мешков немытой шерсти. Соответственно, увеличивалась и прибыль. Быстро возраставшая покупательная способность английских монахов в сочетании с их высокой предельной склонностью к поглощению вина чрезвычайно способствовала расширению объёма торговли гасконскими винами. По скромным подсчётам, в начале 14 века из Бордо в Англию Ежегодно экспортировалось в среднем около 700.000 гектолитров вина. Эта торговля имела такое значение, что грузоподъёмность кораблей начали измерять в тоннах бочках вина, которые судно способно было перевести. В те дни средневековый капитализм достиг своего пика. Основными составляющими тогдашнего всеобщего благосостояния были перец, вино и шерсть. причём главной движущей силой выступал, конечно же, перец. Глава 10. Солнечные дни Лангобард Бертольд чувствовал себя несчастным, потому что понимал, единственное, что ждёт его впереди это дождливые дни. Зато в дождливые дни он ощущал счастье по ровно противоположной причине. В период с тысячного по 1300 год в Западной Европе было слишком много солнечных дней. По первому закону Бертольда следовало ждать дождливых дней, и в положенное время дождливые дни наступали. Из поколения в поколение английские короли питали пристрастие к вину. Конечно, они использовали его как напиток, но порой находили ему и другие применения. Когда заболел Генрих, маленький сын короля Эдуарда, в канон Троицы на днях в воду, приготовленную ему для купания, влили галлон вина. Английские короли, потреблявшие нектар в больших количествах, весьма рано ввели обычай реквизиции, заключавшийся в том, что королевские чиновники имели право взымать в пользу монарха побочонку вина с каждого корабля, перевозившего хотя бы 10 бочек, и по два бочонка с каждого корабля, перевозившего хотя бы 20 бочек. Средневековое вино хранилось недолго, и изрядная часть огромных королевских запасов безбожно прокисала. Английские короли строго следили за тем, чтобы хорошее вино приберегалось для их собственного стола. а про киши подавалось гостям Пьер де Блуа, секретарь при дворе Генриха II, сообщал. Иногда я видел, как даже важным вельможам подавали такое мутное вино, что беднягам приходилось зажмуривать глаза, стискивать зубы и с перекошенным ртом дрожать отвращение, не столько пить, сколько цыдить. Это поило. Итак, вся доступная информация явно указывает на то, Что английские короли относились к вину весьма серьёзно. Неудивительно, что в 1330-е годы король Англии затеял не шуточную ссору с королём Франции из-за контроля над несколькими французскими виноградниками во Франции. Пловевным результатом этой ссоры стала война, известная под названием Столетней, хотя в действительности длилась она 116 лет. Главным героем этого, на удивление затянувшегося конфликта, оказалась женщина Жанна д'Арк, которая отважно сражалась против английского короля, борясь за то, чтобы над французским вином сохранялся контроль подлинности происхождения. Тем самым она завоевала вечную благодарность французского народа, но попутно не только нажила себе врага в лице английского короля, но и разозлила английских монахов. И те потом с удовольствием наблюдали за её превращением в дым. Эта война оказалась чрезвычайно разрушительной и для Англии, и для Франции. Кроме того, она привела к истреблению большого количества прекрасных виноградников, что в очередной раз наглядно доказало идиотизм любых войн. В ту же мрачную пору на Европу обрушилась ещё одна мрачная катастрофа, За период между 1000 и 1300 годами, среди прочих причин, благодаря побочным эффектам перца в больших количествах ввозившегося в Европу, численность европейского населения весьма значительно выросла. По сделанным не так давно оценкам, рост этот можно представить себе в виде следующей таблицы, в которой цифры обозначают миллионы душ. Примечание автора: Единственные надёжные данные относятся к этим датам. Италия. Тысячный год 5 млн, 1340, 10 млн. Иберия. Тысячный год 7 млн, 1340, 9 млн. Франция. Тысячный год 5 млн, 1340, 15 млн. Британские острова. Тысячный год 2 млн, 1340, 5 млн. Германия и Скандинавия, тысячный год, 4 млн, 1340, 12 млн. Поясняя этот рост народонаселения и связанные с ним движения колонизации, один знаменитый профессор написал: "По мере того, как продвигалась колонизация и захватывались новые земли, урожаи, собиравшиеся с целинных земель, позволяли людям обзаводиться новыми семьями, и основывать новые поселения. Но через некоторое время периферийный характер окраинных земель всё же сказался, и за медовым месяцем высоких урожаев последовали долгие периоды подведения итогов, когда более тощие земли, уже не новые, наказывали обрабатывавших их людей всё более скудными урожаями и подежём овец и прочего скота. Не будет излишне надуманным вывод, о том, что снижение производства в более поздние века стало естественным возмездием за происходившую ранее чрезмерную экспансию. Вопрос о том, нужно ли было европейцам возмездие за весь тот перец, что они поглотили за период с тысячного по 1300 год от Рождества Христова, мы рассматривать не будем. Однако не пройдём мимо того факта, что это самое возмездие Явилось отнюдь не в виде массовых голодных смертей, как явно можно было бы предположить, читая рассуждения профессора. Поскольку перец продавался главным образом на городских рынках, люди толпами стекались в города, а поскольку времена были всё ещё суровыми и небезопасными, люди набивались в довольно-таки тесные пространства внутри городских стен. Приблизительно в 1340 году в Париже, Кордове Венеции и Флоренции насчитывалось, вероятно, примерно по 100.000 жителей. А в Болонье, Риме, Милане, Лондоне, Кёльне, Генте, Брюгге и Смоленске число жителей, вероятно, приближалось к 50.000. В очень многих других городах проживало от 10 до 20.000 человек. По нашим меркам это вроде бы и немного. Однако соотнесите эти цифры с тогдашним уровнем гигиены. общественному здоровью и медицинских познаний. С этой точки зрения ситуация, сложившаяся к 1340 году, грозила взрывом, и взрыв произошёл. Чума пришла в конце 1347 года и распространялась подобно пожару. Крайне встревожившись, король Филипп VI обратился к учёным мужам медицинского факультета Парижского университета, И попросил их разъяснить причины этой напасти. Учёные мужи принесли извинения за то, что не могут раскрыть всей правды, ибо, по их словам, творившееся было за гранью человеческого разумения. Однако они выдвинули гипотезу, согласно которой эпидемия происходила сразу по двум причинам. Первая из которых имела небесный характер, а вторая земной. Небесной причиной являлось схождение трёх планет Сатурна, Юпитера и Марса, под влажным знаком Водолея. И это нечистивое соединение открывало путь второй, земной причине. В результате соединения упомянутых планет из недр земли и из толщи вод вырвалась масса вредных газов, которые теперь отравляли атмосферу. Кроме того, ускорению гниения способствовала необычайно жаркая и влажная погода, а южные ветры, находясь под влиянием Юпитера, распространили выделения из разлагавшихся туш и из застоявшейся болотной воды. Таково было научное объяснение. Церковь никогда не любила научные объяснения, поэтому она предложила своё собственное, а именно, большой тройке Отцу, Сыну и Святому Духу. Порой до крайности надоедают все те грехи, которым предаётся человечество, и потому они решают, что вправе обрушить на него некоторые кары. Церковь и сегодня предлагает ровно то же самое объяснение. Однако некоторые люди всё же склонны считать, что чуму вызывает бактерия Pasteurella pestis, или чумная палочка, которую переносят крысы, а человеку передаёт Xenophilla cheopis, называемая в народе крысиной блохой. Примечание переводчика. В 1967 году Pasteurella pestis переименована в Yersinia pestis. Чума эндемичная для Азии болезнь. И характер её распространения и протекания в 1347-1351 годы ясно указывает на её азиатское происхождение. В Европе она впервые появилась ближе к концу 1347 года на Сицилии и на юге Франции. К июню 1348 года она уже достигла Венеции, Милана, Лиона, Парижа, Бордо, Тулузы и Сарагосы. К декабрю 1348 года чума добралась до Мюльдорфа, Кале, Саутгемптона и Бристоля. К концу 1349 до Шотландии, Дании и Норвегии. К сожалению, мы не располагаем точными данными о численности крыс и блох в Европе в 1347 году. Зато нам известно, что римские акведуки, не ремонтировавшиеся со времён упадка и разрушения, Окончательно обветшали и бездействовали. И мылись средневековые европейцы крайне редко. Большинство людей в средневековых городах жили в непролазной грязи и убожестве, и хотя эту мысль трудно подкрепить сколько-нибудь точными статистическими данными, можно смело утверждать, что в 1347 году в Западной Европе было гораздо больше крыс и блох, чем принято считать. Люди того времени не знали, сколько крыс и блох живёт рядом с ними. Следовательно, они не знали, что делать. И потому всего за 2 года около трети народа населения Европы исчезло самым неприятным образом. Это был настоящий кошмар. Даже у такого весёлого и жизнерадостного человека, как Боккаччо, для описания случившейся трагедии нашлись лишь полные ужаса слова. Многие кончались днём или ночью на улице. Иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими, умервшими повсюду, всё было полно. До 1347 года западное искусство изображало главным образом распятие на кресте, побиение камнями, сожжение заживо, растерзание, увесекновение головы, удушение, извлечение внутренностей, бичевание. Обезглавливание, сожжение накал и вздёргивание на дыбе различных религиозных иерархов. Чёрная смерть или эпидемия бубонной чумы подбросила западноевропейским мастерам новую пищу для размышлений, и им удалось обогатить свой репертуар сюжетом пляски смерти, данс макабр. После 1350 года она сделалась для многих художников излюбленной темой изображения. Так да казалось, что конец света уже совсем близок. Однако по первому закону Бертольда уже пришла пора радоваться, ибо после дождей ожидать остаётся одного наступления солнечных дней. Для начала, после того, как треть всех европейцев исчезла при описанных ранее драматических обстоятельствах, а чёрная смерть продолжала лютовать в Европе, взлетели зарплаты. В первую очередь Разумеется, вырос спрос на перец. С другой стороны, на протяжении последнего периода Средневековья пастоурелла пестис продолжала неумилосердно выкашивать население европейских городов. На протяжении полутора столетий главным событием европейской истории оставалось состязание между перцем и чумной палочкой, причём палочка гнуснейшим образом уничтожала всё то, что возникало благодаря щедротам перца. С экономической же точки зрения результаты оказались безусловно положительными. Торговля перцем с её связями с поставщиками, её умножителем и ускорителем вызвала неуклонный рост доходов. Чумная палочка следила за тем, чтобы людское поголовье не слишком увеличивалось. Следовательно, доходы на душу населения росли. Это было хорошо, но это было ещё не всё. В начале 14 века финансовое положение короля Англии оставляло желать лучшего. В числе прочего, он задолжал такие крупные суммы флорентийским купцам, что одни только проценты от этих долгов вызывали головную боль у королевских счетоводов. Затеяв же войну против короля Франции из-за уже упомянавшихся французских виноградников, он, как и все люди, затевающие войны, был уверен, что эта война окажется молниеносной. И как все люди, планирующие молниеносные войны, начисто просчитался. Его блицкриг продолжался 116 лет, хотя, конечно, сам король этого так и не узнал, потому что прожил значительно меньше. Однако кое-что он всё-таки увидел ещё в самом начале всей этой некрасивой и затяжной истории, а именно, что казна Англии не выдержит расходов на затейные предприятия. Уже в начале 1340-х годов Королю пришлось объявить себя банкротом и сообщить флорентийским банкирам, что он не сможет выполнить обязательства по долгам. Для флорентийцев это был весьма болезненный удар. Но мало того, что они потеряли деньги, они ещё и пережили сильное душевное потрясение. Раз уж при видении дел нельзя положиться на английского джентльмена, на кого тогда можно? Ясно, что ни на кого вообще. И флорентийцы сделали собственные выводы, забросили дела и обратились к поэзии и живописи, положив тем самым начало итальянскому возрождению. И это стало славным началом конца средних веков. Читал Геннадий Смирнов.